Вынужденная задержка на станции «Паскаль» произошла потому, что железнодорожное полотно на протяжении 3-4 миль было размыто внезапно вышедшей из берегов рекой. Продолжать путешествие по железной дороге оказалось невозможным, так как разлив произошел всего несколько часов назад, и переправа в этом месте еще не была налажена. Приходилось выбрать одно из двух, либо ждать, пока восстановят железнодорожный путь, либо нанять в ближайшем же селении какой-нибудь экипаж до Сан-Диего. На этом последнем решении квартет и остановился. В соседней деревушке они обнаружили нечто вроде старого ландо, неудобного, с изъеденной молью обивкой и порядком-таки разбитого. Наняли его у владельца за сходную цену, прильстили кучера обещанием хорошо дать на чай и пустились в путь, захватив инструменты, но без багажа. Было около двух часов дня, и до семи вечера ехали, не испытывая особых трудностей и усталости. И тут-то музыканты сбились так-то во второй раз. Карета опрокинулась, да так неудачно, что ехать в ней дальше оказалось невозможно. А квартету остается еще миль двадцать до Сан-Диего. Но спрашивается, почему четверо музыкантов, французы по национальности, и вдобавок парижане очутились в немыслимых калифорнийских дебрях. Почему? Сейчас мы кратко поведаем об этом, а заодно и обрисуем беглыми чертами наших четырех виртуозов, которых случай, как взбалмошный режиссер, вводит в число действующих лиц этой необычайной истории. В течение данного года затрудняемся с точностью указать, какого именно из ближайших 30 лет, Соединенные Штаты Америки удвоили количество звезд на своем государственном флаге. Сейчас они достигли вершины хозяйственного развития, распространив свою власть на Канадский Доминион до крайних пределов Ледовитого океана, на Мексиканские, Гватемальские, Гондурасские, Никарагуасские и Кастарикские земли до самого Панамского канала. В то же время захватчики Янки стали обнаруживать пристрастие к искусству, и если их продукция в области изящного остается количественно весьма скромной, если их национальный гений все еще не способен проявить себя в живописи, скульптуре и музыке, то, по крайней мере, вкус к произведениям искусства явление у них широко распространенное. На вес золота скупаются картины старинных и современных мастеров для пополнения частных или государственных собраний и приглашаются за огромные деньги знаменитые певцы, драматические артисты и самые талантливые музыканты. Что касается музыки, то меломаны нового света сперва увлекались Мейербером, Голливи, Гуно, Берлиозом, Вагнером, Верди, Массе, Сенсансом, Рейером, Масне де Либам, знаменитыми композиторами второй половины XIX века. Затем понемногу до них стало доходить также более серьезное творчество Моцарта, Гайдна, Бетховена. И они стали углубляться в истоки того возвышенного искусства, которое мощным потоком захватило весь XVIII век. После опер музыкальные драмы, После музыкальных драм в симфонии, сонаты, оркестровые сюиты. И как раз в то время, о котором у нас идет речь, различные штаты конфедерации до безумия увлеклись сонатой. За полную ноту в сонате платили по 20 долларов, за вторые доли по 10 и по 5 долларов за четвертые. И вот Узнав об этом повальном увлечении, четыре виртуоза решили отправиться в Соединенные Штаты Америки за богатством и славой. Четверо друзей, питомцы консерватории, были хорошо известны в Париже и весьма ценимы любителями так называемой камерной музыки, до последнего времени мало распространенной в Северной Америке. С каким редким совершенством, с какой изумительной сыгранностью, с каким глубоким чувством исполняли они произведения Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Гайдна, Шопена, написанные для струнного квартета, то есть для первой скрипки, второй скрипки, альта и виолончели. Без лишнего шума, без всякого привкуса ремесленничества, и при том какое безукоризненное исполнение, какое неподражаемое мастерство. Успех, выпавший на долю нашего квартета, объясняется тем легче, что к этому времени публика начала уже уставать от мощных симфонических оркестров.